Гадалка чуть шевельнула бровью. Прокоп, Венька и Каналюга, как уговаривались, тут же начали бегать вокруг Веры. Бедная девочка в ужасе завопила. На таком близком расстоянии она уже не просто почувствовала присутствие нечисти. Она их увидела. «Мама, мама!» – бежала Вера, отмахиваясь от крохотных уродцев и пятясь к тумбочке он они вон они побежали уберите уберите григорьев принял глубокомысленный вид правда с внешностью ляли звезды и это получалось с трудом уж очень глупым лицом ту наградила природа девушка девушка я заплачу, сколько скажете только сделайте что нибудь схватил ее за рукав скворцов ну хоть что нибудь тихо барин не шуми и пуще прежнего разбуянятся!» — ткнуло его в грудь Григорьев. «Ну-ка, папа, мама, сестрица старшая, все вышли! Я работаю один... Э, одна!» «Ага, ага!» — забормотал Скворцов, выталкивая жену с дочкой из комнаты. Когда они вышли, развязав хозяину кладбища руки, мелкий нечисть тут же оставила бедную девочку в покое. Они высказнули следом за Скворцовым. Венька вообще прицепился матери семейства к юбке. — Ну, теперь пусть Зимьян Федорович разбирается, — пробормотал старый домовой, потирая руки. — Старый, с тебя сто пять баксов, — прошипел на ухо Прокопу Венька. — Как уговаривались, понял, А чего сто пять, — удивился Прокоп. «Ты же ровно сто просил!» «Да мне с френдом поделиться нужно!» Кивнул на канарюгу гремлин. «В общем, переведешь мне через веб-мани!» «А то митцголус, Кармалев!» Скорчил рожу Венька. «Скажу ему, что ты не уважаешь букву «я», Он тебя сразу забанит!» Через полчаса Григорьев выскочил из детской комнаты и, стремглав, ринулся по коридору. Родители, сидевшие на кухне, прекратили нетерпеливо грызть ног и бросились следом. — Ну! — выпучил глаза отец семейства. — Ча, ну! — огрызнулась Ляля Звездная. — Все, барин, вылечил я твою дочушку, как новая борят Больше бесы не потревожат, спи спокойно. — А как же перевел взгляд на все еще текущую воду Скворцов. Каналюга, скучающий в уголке, спохватился и хлопнул в ладоши. Досели неукротимые потоки резко иссякали, заставив все семейство облегченно выдохнуть. — Ну, спасибо вам, девушка! Все еще с сомнением потряс гадалки руку Скворцов. — Сколько я вам должен? — Да сколько дадите за все спасибо! Рассеянное выхватил у него весь кошелек хозяин кладбища. Все, тороплюсь, тороплюсь, всем пока. Уже на выходе из подъезда из щели вынырнул Прокоп. Он с разлета шлепнулся на плечо, несущийся куда-то ляля звездной, и недоуменно спросил. «Демьян Федорович, ты куда летишь-то так? У тетки я ты. Квартира не в девятнадцатом этаже, а ты куды?» «Куда, куда?» — огрызнулся хозяин кладбища. «У меня всего час остался. Побегу хоть стопарик приму. Двести лет без капли во рту». Спустя неделю Прокоп снова явился на городское кладбище, на сей раз просто в гости, поделиться с хозяином кладбища новостями. «Ну, так что? Все нормально теперь уж Шкварчовых-то». — лениво спросил Григорьев, полеживая на своей плите. Рядом лежал букет свежих цветов. Недавно на могилу заходили скорбящие родственники. — Я на шовещь поработал, все шнял. — Нормально, нормально, только там того, это, там, теперь за этой гадалкой чего-то не того. — Ага, — понимаешь, и ухмылился призрак. — Ну так че ж ты хотел-то? Девчонку ту и в самом деле поморотили, Колдовской шилой наградили бесспрошу. Я у нее спрашивал, какой-то там прадедушка помирал, Ну, я оставил внученьке на следство. Эх, жаль, не здесь его похоронили, уж я бы ему устроил. Но ничего, я Федьке Рубежному маляву пошлал, Он же меня поработает. Прокоп продолжал смотреть на хозяина кладбища. «Ах, да, тетка-то!» кто похватился он. «Ну, понимаешь, там совсем никак нельзя было избавиться. Сильная бяка выпала. Надо было кому-то часть этой силы передать. Чуть-чуть. Ну, под рукой больше никого не было. Ты не переживай, мебель у этой барыни худуном ходить не будет». Ну, так, будет иногда видеть то, что обычному человеку не положено. А, так что ты ей наглажал, лучше больше не попадайся, ладушки, — Ефина ухмыльнулся Григорьев, — а то еще мышаловку на тебя поставит. Ляля Звездная сидела посреди кухни на шатком табурете и глупо моргала. На столе прямо перед ней корчил рожи уродливый зеленый бесенок с огромными ушами. Исчезать он явно не собирался. — Кисо, ты с какого города? — ехидно спросил Венька. — Ужас какой! — еле слышно прошептала гадалка. — У меня глюки. — Ну так убей себя об стену! — равнодушно предложил гремлин. Закуривая сигарету.